Вскоре раздался топот и брецание оружия. Дверь отворила снастежь стражники кардинала. Трижды ударили пиками о пол, и на пороге показался государь. Он вошел, опираясь одной рукой на тростниковую палку, другой — на плечо своего духовника, отца Сермонда, который немедленно удалился, оставив его наедине с кардиналом. Решильев встал с большим трудом, но не мог сделать ни шагу навстречу государю, так как больные ноги его были завернуты. Он наклонился, как бы намереваясь помочь королю сесть в кресло у камина напротив себя. Людовик Тринадцатый упал в подушки, которыми оно было обложено. Спросил и выпил стакан эликсира, предупреждавшего частые обмороки сопровождавшие его изнурительную болезнь, сделал знак присутствующим, и когда они удалились и оставили его наедине с Ришелье, заговорил слабым голосом, «Отхожу, милый мой кардинал, чувствую, что отхожу к Господу». Слабею с каждым днем. Ни лето, ни южный климат Не возвратили мне сил. «Я опережу, Ваше Величество», Отвечал министр. «Вы видите, ноги мои уже умерли, Но пока останется голова, чтобы думать, И руки, чтобы писать, Я всё еще буду годен для вашей службы. Я уверен, что вы хотели прибавить еще и сердце, Чтобы меня любить, отвечал король. Разве может ваше величество сомневаться в этом, отвечал кардинал Хмурис и кусая губы. Так раздражило его подобное вступление. «Иногда сомневаюсь», — продолжал король. «Послушайте, мне хочется поговорить с вами откровенно и пожаловаться вам на вас же самих. Вот уже три года». Как я имею на душе две вещи против вас. Я никогда с вами об этом не говорил, но втайне сердился на вас. Скажу даже более. Если бы что-нибудь могло заставить меня принять предложение для вас неблагоприятное, Так именно это воспоминание королем овладел порыв откровенности, свойственной слабым людям. Они избирают этот путь, чтобы наверстать, хотя отчасти, то зло, которого не смеют причинить своим властелинам. я понял что подвергался большой опасности, но видел в то же время, что королю хотелось чистосердечно высказать свое негодование и покаяться в нем. Чтобы ускорить взрыв столь знаменательных признаний, кардинал начал рассыпаться в уверениях, которыми всего легче было подзадорить короля — «Нет, нет», — воскликнул, наконец, Людовик Тринадцатый, — «ничему не поверю, пока вы не объясните мне тех двух вещей. Они не выходят у меня из головы. Еще недавно мне опять о них говорили, и я не могу найти им решительно никаких оправданий». Это процесс Урбана Грандье, о котором мне ничего хорошенько не известно. И ваша ненависть к моей несчастной матери, распространившаяся даже на ее прах. «Только-то, государь, — спросил Ришелье, — Уже в этом все мои проступки? Их оправдать нетрудно. Дело Урбана Грандье заключало в себе столь отвратительные, скандальные подробности, что скрыть их от взоров, Вашего Величества, было просто необходимо. Окрестив... Чародейством? Преступления, которых самое название возмущает стыдливость? А описание могло бы разоблачить в глазах невинности зловредные тайны? Конечно, я прибег к уловке, но такая уловка едва ли заслуживает порицания». Это была святая хитрость с целью скрыть от глаз народа гнусные дела. — Довольно, довольно, кардинал, — сказал Людовик XIII, отвертывая вспыхнувшее лицо и потупляя глаза. — Отказываюсь слушать далее. — Я вполне понимаю вас. Такие картины были бы мне противны. Вы поступили основательно, я доволен. Я ничего этого не подозревал. От меня скрыли гнусную сторону дела. И вы считаете, что преступление было вполне доказано? «Те доказательства прошли через мои руки, государь. Что же касается дословнейшей королевы Марии Медичи, удивляюсь, как, ваше величество, могли забыть мою искреннюю к ней привязанность. Да, я не боюсь в этом признаться». Ей одной я обязан своим возвышением. Она первая удостоила внимания двадцати двухлетнего епископа Люсонского и приблизила его к своей особе. Как тяжело мне было, когда пришлось бороться с нею в интересах вашего величества. Но так как жертву эту следовало принести ради вас то совесть моя и будет совершенно спокойно ваша может быть а моя сказал король с горечью помилуйте, государь, воскликнул кардинал «Разве сам Сын Божий не послужил вам примером?» «Мы сообразовались в своем решении с тем, кто воплотил все совершенства. Если над священными останками вашей матушки еще не воздвигнуто достойного памятника», Видит Бог, мы решили отложить на время это дело, только из страха расстроить вас, напоминая вашу утрату. Да будет благословен нынешний день за то, что вы разрешили мне об этом говорить. Когда прах ее перенесут в Сен-Дени, я сам отслужу первую обедню». Если проведению угодно будет сохранить мне достаточно сил,